Глава 45. Внезапно все гликсены пришли в движение. Сначала Адекор не мог понять, что происходит, но потом сообразил, что кто-то спускается в бочкообразную каверну по той же самой длинной лестнице, которую они видели ранее. Камера показывала лишь его широкую спину. Предположительно, это был гликсенский лидер, лично явившийся оценить обстановку, когда ему доложили о странном устройстве, болтающемся на конце кабеля который, если смотреть с той стороны, как будто возникает из пустого места. Глексены на переднем плане жестами приглашали новоприбывшего приблизиться, что-то ты сделал на весьма высокой скорости. Робот раскачивался на своей привязи, Дерн продолжал тащить его вверх, но тут Адекор на мгновение рассмотрел лицо только что появившегося в пещере человека. Да! Невероятно, чудесно, невообразимо! Сердце Адекора выпрыгивало из груди. «Это Понтер, одетый в странную одежду гликсенского вида и с тем странным черепашьим панцирем из пластмассы на голове. Но это, несомненно, он. Понтер Бодды жив и здоров! «Дерн!» — крикнула Адекор. «Стой! Опускай робота назад!» Камера снова начала приближаться к полу каверны. Жасмель ахнула и радостно захлопала в ладоши. У Адекора из глаз хлынули слезы. Понтер подбежал к роботу. Он странно нагнул голову, и Адекор не сразу догадался, что он делает. Смотрит на клеймо производителя на днище корпуса, дабы убедиться, что это действительно машина из его родного мира. После этого Понтер посмотрел прямо в камеру и широко улыбнулся. «Привет!» — сказал Понтер. Первое понятное слово во всей этой какафонии. «Привет, друзья! Я думал, что потерял вас навсегда!» «Интересно, кто на меня смотрит? А декор? Не сомневаюсь!» «Как я по тебе скучал!» Он замолчал, и с ним заговорили двое гликсенов, один светлокожий и тот с коричневой кожей, который первым схватил робота. Понтер снова повернулся к камере. «Я не уверен, каких действий от меня сейчас ожидают. Я вижу кабель, выходящий прямо из воздуха. Но безопасно ли лезть по нему?» «Могу я...» У него дрогнул голос. «Могу я вернуться домой?» Адекор оторвался от монитора и посмотрел на Дерна, который вернулся в пультовую. Дерн пожал плечами. «Робот в прошлый раз вроде бы вернулся без повреждений». «Вы не знаете, как долго вам удастся держать проход открытым», — сказала Жасмель. «Или получится ли открыть его снова, если он закроется? Он должен вернуться прямо сейчас». Адекор кивнул. «Но как ему об этом сказать?» «Я знаю как!» — решительно ответила Жасмель. Она сбежала по ступеням в вычислительный зал и подошла к кабелю в том месте, где он растворялся в воздухе. Девушка положила на него ладонь, а потом скользнула ею по кабелю к самому краю, пока сначала кончики пальцев, потом пальцы целиком, потом вся ладонь вместе с предплечьем не исчезли. Когда в пустоту ушла вся рука по самое плечо, она просунула на ту сторону голову и просто крикнула. А декоры дерно услышали ее через микрофон робота, из вычислительной камеры не донеслось ни звука. «Папа, возвращайся!» «Жасмель, родная моя!» — крикнул в ответ Понтер, подняв голову к потолку. «Я? Лезь прямо сейчас!» — крикнула Жасмель. «Мы не знаем, как долго продержится проход. Просто иди вдоль кабеля. Поставь рядом с ним лестницу. Пол вычислительной камеры примерно в полусажении ниже того места, где сейчас моя голова. Ты легко его найдешь». Жасмель втянула голову обратно на свою сторону и вернулась в пультовую. Монитор показал всплеск лихорадочной активности. Очевидно, никто к такому повороту дел не готовился. Двое мужчин побежали за лестницей, как сказала Жасмель. Один из мужчин крепко обнялся с Понтером. Похоже, Глексены его здесь не обижали. А вот рядом с Понтером объявилась женщина с желтыми волосами. До сих пор ее здесь не было, и вид у нее был весьма запыхавшийся. Она встала на цыпочки и прижалась губами к щеке Понтера, Он в ответ широко улыбнулся. Робот по команде Дерна повернул камеру, и Адекор увидел, что проблема сложнее, чем думала Жасмель. «Да, кабель как будто свешивался из дыры, но дыра эта была далеко от стен пещеры. Она находилась почти в центре огромного пустого пространства, в нескольких человеческих ростах от пола и примерно на таком же расстоянии от ближайшей стены». Лестницу было попросту не на что опереть. — Он может влезть по кабелю? — спросила Декор. Дерн пожал плечами. — Он висит больше робота. Это уж как пить дать. Может быть, я его и удержу, но... Но если кабель лопнет, Понтру упадет на каменный пол и может сломать себе шею. — Мы можем спустить ему кабель попрочнее? — спросила Жасмель. «Если бы он у нас был», — ответил Дерн Кивая. «Но я без понятия, где его сейчас достать. Я бы сходил в мастерскую наверху, но это отнимет много времени». Но гликсены, какими бы хилыми они ни выглядели, оказались изобретательны. Четверо из них удерживали нижнюю часть лестницы, стараясь держать ее как можно прямее. Она все равно клонилась, но они кричали на Понтера, видимо, убеждая его лезть, несмотря на это. Понтер подскочил к лестнице и уже поставил было ногу на первую перекладину, хотя она и стояла не слишком ровно. Внезапно желтоволосая женщина кинулась к нему и коснулась его руки. Он обернулся к ней, и его бровь взлетела вверх в выражении удивления. Она вложила что-то в его руку и снова потянулась губами к его щеке. Он опять улыбнулся и полез вверх по лестнице, которую держали гликсены. Лестница раскачивалась тем сильнее, чем выше взбирался Понтер, и сердце Адекора подпрыгивало каждый раз, когда казалось, что сейчас она неминуемо свалится, но новые гликсены подбегали на подмогу, и ее удавалось выпрямить. Понтер уже протянул руку, нашаривая кабель поблизости от того места, где он пропадал в воздухе. Лестницу мотала вперед-назад и из стороны в сторону — И Понтер промахивался, тянулся снова и снова промахивался, а потом... Блок управления у Дерна в руках немного дернулся. Понтер держался за кабель. Адекор, Жасмель и Дерн бросились в вычислительную камеру. Дерн и Жасмель заняли позицию непосредственно перед зоной перехода, а Адекор, ища, чем он мог бы быть полезен, встал позади нее. А потом... Адекор ахнул. На мгновение словно бы ниоткуда появилась голова Понтера, и сзади это выглядело так, будто его шея была перерублена огромным лезвием. дерный Жасмель помогали Понтеру влезть, но ну, Адекор, остолбенев, лишь наблюдал, как все большая и большая часть его партнера проходит через отверстие, которое расширялось и принимало форму его тела и плоскость сечения проходила через весь его организм, открывая поперечный срез сначала плеч, потом грудной клетки с бьющимся сердцем и раздувающимися легкими, потом желудка, кишечника, ног, и вот он прошел весь. Он был здесь весь, целиком. А декор бросился к понтру и прижал его к себе, и Жасмель тоже обнимала отца. Все трое смеялись и плакали одновременно, И, наконец, оторвавшись от него, Адекор произнес «С возвращением! С возвращением!» «Спасибо!» — сказал Понтер, улыбаясь до ушей. Дерн тактично отошел на некоторое расстояние, Адекор только сейчас обратил на это внимание. «Прости нас!» — сказал он. «Понтер Боддат, это Дерн Корд, инженер, который помогал нам!» «Здравый день!» — поприветствовал Понтер Дерна. Он шагнул к нему и «Нет!» — выкрикнул Дерн. Но было слишком поздно. Понтер запнулся за натянутый кабель, и тот лопнул. Та часть, которая уходила в мир гликсенов, втянулась в портал, и зона перехода исчезла в голубоватой электрической вспышке. Два мира снова отгородились друг от друга.